во зеленом садочку. Во хорошем во зеленом садочку гуляла душа красна девица. Завидел удалой добрый молодец. Не моя ли та земчужинка катается? Не моя ли та алмазная катается? А сам бы то я то е про проалмазил. посадил бы я на золотой свой спеченник, кояхан там двум камушкам придвинул. А девушка у девушки спрашивала, А с кем на честь сестрица ты ночевала? «Однадя Наде на честь я ночевала. В полночь лишь приходил ко мне до кука, Засыкал белую рубашку до пупа. А девушка-то девушке припеняла, Зачем ты мне, сестрица, не сказала? А я бы деду куки досадила, Всю ночь бы с тебя я не спустила.